Глава 53 Студио Сити получил свое название из-за близости к основным кинокорпорациям и радиовещательным системам. Universal была всего в 10 минутах хода. Парамаунт, CBS и весь Старый Голливуд располагались сразу же за каньоном, и если вы позволите себе быструю 15-минутную поездку, то окажетесь у Бербанка и NBC. Большинство представителей молодой и красивой голливудской элиты любили проводить свободное время, прогуливая среди обелия бутиков, клубов, баров, кофеен в Гринвич-Виллидж, месте, в котором было приятно бывать. Таня Рикс жила в деревянном комплексе, окруженном десятками пушистых елей и гигантскими сикаморами. У каждой квартиры был отдельный балкон, а у комплекса — общественный бассейн, гимнастический зал и помещение для отдыха. Хантер и Гарсия молча поднялись на второй этаж, где была квартира Тани. Оба боролись со своими мыслями, стараясь привести их в порядок. На звонок Хантера дверь открыла женщина лет сорока, брюнетка, среднего роста и немного полноватая. Ее волосы достигали плеч и были собраны сзади в конский хвост, а темно-карие глаза выглядели усталыми и припухшими. Скорее всего, от слез, догадался Хантер. На ней были темно-синие хлопчатобумажные брюки и черный свитер. Хантер и Гарсия представились и терпеливо подождали, пока Таня Рикс изучала их удостоверение. Прошу вас, заходите, тихо сказала она, делая шаг в сторону. В воздухе стоял аромат душистых свечей. Жасмин, предположил Хантер. Присаживайтесь, пожалуйста. Она показала на низкий синий диван, похожий на матрас. Жилое пространство было просторным и с минимальным количеством мебели. Рядом с софой стояли два кресла деревянный кофейный столик и четырехместный обеденный стол из акрила, а у дальней стены наполовину заполненный книгами шкаф. «Могу я предложить вам выпить?» — застенчиво предложила она. «Нет, спасибо, миссис Рикс», — ответил Хантер, присаживаясь на Софу. К его удивлению, она оказалась довольно удобной. «Зовите меня, пожалуйста, Таней. Когда я слышу миссис Рикс, кажусь себе старше, чем на самом деле». Она устроилась в кресле, что стояла поодаль от Софы. Этим она ясно дала понять, что чувствовать себя не очень удобно в людском окружении. — Мы очень сочувствуем из-за судьбы мисс Рейли, — мягко сказал Хантер. Таня плотно закрыла глаза, и по лицу ее покатились две слезы. — Вы были давними подругами? — она грустно кивнула. — Почти тринадцать лет. Я стала работать в Palm Пропертис всего за неделю до Мэнди. И сразу же мы сошлись. Наверное, я была единственной, кто не испытывал к ней зависти. — Зависти? — с интересом переспросил Гарсия. Таня замялась, словно она сказала то, чего не стоило бы говорить. — Мэнди была очень хорошенькой, — объяснила она. — Очень амбициозной и очень хорошо справлялась с любым делом. Кроме того, она была весьма обаятельной и прекрасно знала, как надо уламывать клиентов. С самого начала все убедились, что она на своем месте, и вскоре на нее были направлены завистливые взгляды. Все руководство, все клиенты хотели переспать с ней. Таня на секунду задумалась. «Я не сомневаюсь, кое-кто из окружающих нас женщин шел на это. Бизнес с недвижимостью — это очень непростой бизнес, детективы. Каждый старается, чтобы у него дела шли лучше, чем у другого, и порой удары приходятся ниже пояса». Она взволнованно провела рукой от лба по волосам и на мгновение оставила ее в таком положении. Никто не будет радоваться за вас, если вы хорошо справляетесь с делами, кроме разве что владельца компании, которому вы приносите деньги. И Мэнди всегда делала это не просто хорошо, а очень хорошо. Когда вы заговорили о ненависти, вы имели в виду, что люди завидовали ей? Спросил Хантер. Да, ее красоте и успехам». Но к вам это не относилось заинтересовался Гарсия. Таня покачала головой. «Посмотрите на меня!» Застенчивой улыбкой сказала она. «Я не мисс Америка и никогда не могла ею стать. Я всегда выглядела именно так. Я знала, что никогда не смогу стать такой, как Мэнди, что, честно говоря, меня не волновало. У меня никогда не было таких амбиций, как у нее». Она помолчала и тыльной стороной правой руки вытерла слезы. Честно говоря, я была счастлива, что она стала моей подругой. В школе у меня было очень мало подруг. Люди обычно посмеивались надо мной, потому что я была полной и не очень симпатичной. Я делал вид, что меня это не волнует, но в глубине души чувствовала я себя ужасно. Я никогда не плакала в школе, но когда приходила домой, всю ночь обливалась слезами. Хантер, понимающе кивнул и мельком вспомнил, каким точным и неуклюжим... Он сам был в школе. Я понимала, как Мэнди чувствовала себя в офисе, когда все глазели на нее и перешептывались у нее за спиной. Я думаю, что, наверное, поэтому мы и стали такими хорошими подругами. Какой она была как начальник? спросил Гарсия, закидывая ногу на ногу. Фантастической. Лучшим боссом, который у меня был. Я думаю, из-за того, что ей пришлось пройти, она не терпела грубости. Она ровно относилась ко всем. Таня потянулась за коробкой с бумажными платками. «У нее были когда-нибудь проблемы с сотрудниками?» — спросил Гарсия. «Ведь ей приходилось иметь дело с большим количеством людей, не так ли?» «Все, кто работали с Мэнди, любили ее. Она делала все, что могла, чтобы работа компании ладилась. Но не все зависело от нее. Ведь рынок недвижимости в Лос-Анджелесе рухнул. И все в бизнесе знали это. Никто не возлагал на нее ответственность. В дверях кухни показался кот, внимательно рассмотрел обоих детективов и решив, что не стоит подходить ближе, снова исчез на кухне. Вам известно, встречалась ли она с кем-нибудь? Спросил Хантер. После развода Мэнди не особенно интересовалась отношениями с кем-либо. У нее бывали короткие романы, но ничего серьезного. В последнее время что-то было? Спросил Гарсия. Ничего, о чем бы я знала. У нее были свидания с клиентами? Нет, никогда. Таня решительно замотала головой. Она могла флиртовать кое с кем из них, но это было частью работы. Нам приходилось порой очаровывать клиентов, иногда флиртовать, но и все. Насколько я знаю, Мэнди никогда не нарушала этого правила. Насколько я понимаю, в субботу вечером Мэнди показывала дом в Малибу возможному покупателю, сказал Хантер использовав на этот раз уменьшительное имя Аманды, словно они беседовали о старом друге. Таня промокнула уголки глаз бумажной салфеткой и кивнула. «Он и был убийцей, да?»